Есть такой анекдот. Интеллигентному грузину поручили зарезать поросенка, А он начал его хлестать ладошкой по морде. «Биджо, что ты делаешь? Зачем свинью мучаешь? А пусть он мне ответит, а то я как-то стесняюсь просто так резать». Выживать и бороться за жизнь без ярости нельзя. Но ненависть... Слишком уж долгоиграющая и нестабильная мотивация. Дело на жестокие люди, как правило, просто трусы. Тот же гениальный, без кавычек, Майк Тайсон признавался, что до жути боится своих крупных противников. Вот это торопится их уложить в первые пять минут. Нет, я никого ни в чем не упрекаю И не читаю нравоучений Есть такая собачка, Як-Терьер Немцы, кажется, вывели это чудо Песик очень напоминает маленького похудевшего Ротвейлера Завидев другую собаку, плевать какого размера Этот вывих генетики... Исходит пеной От желания ее разорвать Причина этому Не ярость Предпосылок для азарта Нет в принципе Просто этот карапуз По охотничьи Ненавидит все живое Ягд Очень талантливый Норный боец Он душит лису Или барсука на раз А затем Рвет убитое животное на части, прямо в норе, вытаскивая куски на поверхность. Да, ягд замечательный боец, слов нет. Но что ему мешает быть настоящим, продуктивным охотником? Да безмозглая ненависть к противнику. А вот уравновешенная такса и лисичку задавит. И шкуру не попортит. Если психические процессы, происходящие в башке какого-либо индивидуума, носят крайние проявления, жди беды. Ненависть – это темные очки разума. По натуре я белый, почти уравновешенный бультерьер, который ленив настолько, что не знает, что такое ненависть. Хотя ярости в нем столько, что хоть анализами торгуй. А знаете, какой самый неприятный сценарий развития силового конфликта? Да тот, который начинается с фразы «Пошли, выйдем!» Благородный хулиган приглашает вас помериться всем, что можно измерить. Бить его внезапно как-то неудобно. Но не стоит забывать нескольких простых вещей. Противник может быть вооружен. И выход из помещения, скорее всего, ему необходим для незаметного извлечения оружия. Он может быть не один. И на улице вас ждут его веселые друзья». никто не станет гарантировать что это не похищение со столь интригующим сценарием в водной части. В случае нечаянного и серьезного повреждения противника у вас не окажется свидетелей происходящего а стереотип потерпевший правее уцелевшего сработает явно не в вашу пользу.